Глава двадцать седьмая. Внутри клокочет паника, однако я плавно, неторопливо и уверенно выхожу из кабинета, прикрываю за собой дверь, невозмутимо запираю её на замок и стойко выдерживаю зоркий, испытывающий взгляд Альбины, что пристально буравит меня. «Лилия Владимировна?» — удивлённо восклицает управляющая и, отшатнувшись от меня, вскидывает брови недовольно морщусь, покосившись на лестницу. Не обнаружив там Виктора, проглатываю вздох облегчения. Я ни в чём не виновата перед ним. Наоборот, пытаюсь помочь, но не хочу, чтобы он узнал об этом раньше времени и помешал из упрямства. Ещё я очень боюсь, что его доверие ко мне пошатнётся. Это ведь единственное тёплое чувство, которое есть между нами, а я уже привыкла довольствоваться малым». «Доброе утро, Альбина Степановна. Ради бога, чуть сбавьте тон. Произношу с несвойственной мне надменностью. Мой муж отдыхает наверху, не хотелось бы его тревожить. Замечаю, как она скрипит зубами и с трудом сдерживается, чтобы не нагрубить мне в ответ. Усмехаюсь, как опытная стерва. Вы сегодня рано». «Доброе. Дел очень много». Мучительно натягивает на лицо неестественную улыбку. «Конец месяца...» Кроме повседневных забот, надо ещё счета оплатить, итоги подбить, с персоналом рассчитаться и подготовить отчёт для хозяина, поэтому я решила приступить пораньше. Лепечет поспешно, а у самой глаза бегают. «А вы что делали в кабинете Виктора Юрьевича?» Кивает за мою спину, по которой тут же разносятся мурашки. Уверены, что уместно задавать мне подобные вопросы. Напряжённо поджимаю губы. «Извините, не сочтите за грубость» сцедит сквозь жалкое подобие улыбки. Издержки профессии и многолетнего труда в этом доме. Привыкла всё контролировать. Отступает вглубь гостиной, развязывает шёлковый палантин, потирает поморщенную шею. «Разумеется, теперь вы здесь хозяйка и не должны отчитываться передо мной. Я ничего такого не имела в виду, а спросила из вежливости, чтобы поддержать беседу». Перекидывает лёгкую ткань через руку. «С вашего разрешения я займусь завтраком» разворачивается в сторону кухни и, не дожидаясь моего ответа, делает несколько широких шагов. Мгновенно вспыхиваю, сжимая кулаки, злюсь на Альбину, но не из-за того, что она не слушает меня. Мне чужды хозяйские замашки. Причина в моей интуиции, которая буквально кричит об опасности и требует вышвырнуть управляющую из дома как можно дальше от мальчишек и их отца. «Никак не могу побороть», терзающее меня предчувствие, хотя Виктор не воспринимает его всерьёз. Нет. Строго осекаю Альбину, заставив замереть на месте. Я сама накрою для своих мужчин. Могу поспорить, что она фыркает себе под нос на этих словах, однако не вижу её лица, чтобы убедиться. Оборачивается она, уже натянув маску доброжелательности. Это больше не входит в ваши обязанности, да и... Если я не ошибаюсь... Смерив её долгим взглядом, прищуриваюсь. Никогда не входила. «Мне никогда не было сложно заботиться о воскресенских», произносит на томном выдохе. «Мужчинам не хватает женской руки». «Что ж, я вас немного разгружу, Альбина Степановна, и обе ваши руки. Бросаюсь сарказмом, потому что не верю ни единому её слову. В конце концов, зачем вам выполнять работу, за которую вам недоплачивают?» «Деньги не главное», — отводит глаза. «Как скажете, Лилия Владимировна». Управляющая скрывается в комнате для персонала, и как только за ней с грохотом захлопывается дверь, я наконец-то позволяю себе шумно выдохнуть. Прижав руку с ключом к бешеному сердцу, я бегу вверх по лестнице. Бесшумно захожу в спальню, ищу взглядом Виктора, но диван пуст, зато из ванной доносится шум воды. Возвращаю ключ от кабинета на тумбочку, заправляю свою постель и, затаив дыхание, приближаюсь к месту, где спал Воскресенский. Складываю бельё, поднимаю подушку, прижимаю к себе, чтобы отнести в шкаф, но на миг застываю, украдкой втягивая носом воздух. Ресницы сами опускаются, касаясь кончиками щёк, а губы растягиваются в лёгкой улыбке. Всё здесь пахнет им, хранит его энергию и тепло. «Доброе утро, Лиль. Льётся так бархатно, что я улыбаюсь ещё шире. Давно проснулась. Терпкий мужской аромат, смешанный со свежестью геля для душа, становится ещё ближе и реальнее. Что-то тебя беспокоит. Раздаётся над самым ухом, а волосы у виска разлетаются от горячего дыхания. Распахиваю глаза, осознав, наконец, что это не плод моей фантазии, а позади действительно стоит Виктор» спрашивает что-то хриплым шёпотом, обдаёт жаром мощного распаренного тела, касается ладонью поясницы, пока я обнимаю его подушку. Нет, всё в порядке. Отзываюсь невозмутимо, но обернуться не рискую, иначе Виктор прочитает настоящие эмоции на моём пылающем лице. Какие планы на сегодня? Поддерживаю светскую беседу, а сама аккуратно двигаюсь вперёд, чтобы отстраниться от мужа. Смотреть на него по-прежнему не могу. Я не готова к очной ставке, ведь каждый наш зрительный контакт вызывает сильнейший отклик в душе, разумеется, только в моей. Будто сквозь тело проходит разряд тока, растекаясь миллиардом импульсов по венам. Разворачиваюсь к шкафу, но путь мне преграждает огромная фигура, перед глазами возникает обтянутый влажной футболкой торс, а на стопку постельного белья ложится мужская ладонь. Давай я сам Виктор спокойно забирает у меня подушку, с которой я нехотя расстаюсь, и простыни. Без них, уютных и пропитанных родным запахом, мне мгновенно становится одиноко и холодно, словно кусок меня оторвали и запихнули на нижнюю полку. «В планах у нас с тобой поездка в компанию», — ставят перед фактом. «Ты не предупреждал», — пытаюсь возразить, но звучу слишком сипло, а голос скрипит в унисон с закрывающейся дверцей шкафа. «Не совсем так. Воскресенский обращает всё внимание на меня, простреливает тёмным, прищуренным взглядом. Я ведь не раз говорил тебе, что нужно будет познакомиться с родственниками и совладельцами бизнеса. Ну и пора вливаться в дело, пока я рядом. У нас не так много времени», — бесстрастно отмечает, отравляя горечью моё скачущее в панике сердце. Единственное, я не уточнил, когда именно, потому что сам не знал. «Сегодня у меня отменились две встречи, и образовалось окно. Как раз назначу совещание, на котором и представлю тебя всем. Или ты занята?» Хмурится всем своим видом, показывая, что не готов к отказу. «Занятий в центре нет, только маму надо проведать. Но я могу и вечером». Как она? Перебивает, обезоруживая меня участливым тоном. Будто он действительно волнуется, и мы с мамой для него не случайные люди — волей судьбы, прибившиеся к нему, а желанные родственники. Хорошо, восстанавливается после операции. Улыбаюсь, и Виктор подходит почти вплотную. «Ты сказала ей о нас», — произносит шепотом, чуть сгорбившись и изучая моё лицо с высоты своего роста. Замечает румянец на щеках, осознаёт, как двусмысленно звучит его вопрос и выбирает другую формулировку о том, что ты вышла замуж. «Нет», — стряхиваю волосами и опускаю голову, не выдержав препарирующего, пронзающего душу взгляда. «Почему?» — настойчиво летит сверху. «Она тебя даже не видела ни разу?» Импульсивно выпаливаю, не успев убрать налёт обиды и воинственно вздергиваю подбородок. «Я не знаю, как объяснить ей наш скоропалительный брак. У меня никогда не было секретов от матери, тем более таких. Мрачно свожу брови к переносице». «Понимаю. Я виноват, что не продумал этот момент, поэтому съездим как-нибудь к Софии Павловне вместе». «И?» Неопределённо веду плечами. Сложно повернуть ситуацию так, чтобы мама поняла и приняла этот союз. Она точно не о такой свадьбе мечтала для своей дочери. Грустно ухмыляюсь. «Да и, боюсь, она догадается, что мы никто друг другу. Ведь насквозь меня видит и считывает настроение». Не будем торопиться. Надо подготовиться и тщательно продумать, о чём ей рассказывать. Точнее, лгать. Мои слова явно приходятся Виктору не по душе. Он покашливает, рвано кивает и молча отходит от меня. Делает вид, что собирается, а сам изредка косится в мою сторону. Чтобы занять себя чем-то, пересматриваю одежду на вешалках. Мне пришлось полностью обновить свой гардероб согласно статусу, а старые вещи так и пылятся в сумке. Достаю брючный костюм фисташкового цвета с клетчатым пиджачком и белоснежным укороченным топом. Кручу в руках, размышляя, подойдёт ли это для визита в компанию Воскресенского. Мне до сих пор кажется, что хоть в золото и платину меня облачи с головы до ног, всё равно я не буду дотягивать до уровня богачей. Фарс. Отличный выбор, Лиль. Словно почувствовав мои сомнения, по-доброму поддерживает меня Виктор. Возвращается ко мне, забирает вешалку, откидывая наряд на кровать и берет меня за руки. И все же я настаиваю на встрече с твоей матерью. я напортачила мне и исправлять. сам поговорю с Софьей павловной. ладони покалывает от его прикосновений, и едва уловимых поглаживаний мысли путаются. Могу ответить ему лишь сдавленным мычанием. машинально дергаю головой, то ли соглашаясь, то ли отказываясь, Слышу спасительный топот детских ножек, и в следующую секунду дверь распахивается настиж. «Доброе утро!» Довольно тянут мальчишки. Даня залезает на постель, сминая покрывало, а Лёша задумчиво приближается к нам с Виктором. Высвобождаю руки из схватки мужа, смущенно прячу за спину. «Будем завтракать и одеваться», командует Грозный старший Воскресенский, а младшенькие закатывают глаза. «Лиль». «А мы ещё раз поедем к бабушке Соне!» — ёрзает на матрасе Даня. «Она что, совсем не скучает?» — смешно хмурится Лёша. Хм, «Скучает, но...» — украдкой посматриваю на Виктора. «Бабушка Соня?» — повторяет он, растерянно хмыкнув. «Они маму так назвали, когда мы в центр к ней ездили. Она не спорила, наоборот, растрогалась. Улыбка касается моих губ». А на глазах наворачиваются слёзы, когда я вспоминаю, как радовалась мать мальчишкам. Будто это её родные внуки, которых я никогда ей не дам. Спотыкаюся ледяной до дрожи взгляд мужа и спешу отчеканить. Но ты прав. Наверное, это лишнее. Наклоняюсь к опешившим детям. Даня, Лёша, послушайте. Подожди. Горячая ладонь ложится на мою талию, заставляет выпрямиться. Всё нормально. Пусть будет бабушка Соня. Тихо проговаривает Виктор и невзначай приобнимает меня. В такие минуты, когда мы с детьми, я начинаю верить в настоящую семью. Спасибо. Поднимаю благодарный, сияющий взгляд, который тут же гаснет. Это лишь поддержит и укрепит нашу легенду. Одной небрежной фразой Воскресенский срывает меня на землю и топит в нашей с ним суровой реальности. Главное, мальчишкам нравится. Да, конечно, ради легенды.